— Видите ли, — робко продолжал Ронни, — я именно сегодня собрался поехать в Экзамптон и подумал, что мы могли бы отправиться вместе, а расходы поделить поровну. — Как вы? — Конечно, — сказал майор, — я не возражаю. — Впрочем, вам лучше бы прогуляться пешком, — добавил он, — тренировка. — Вы, молодежь, совсем теперь не занимаетесь спортом. Хороших шесть миль туда и шесть обратно. Нет для вас ничего лучше. Если бы не необходимость ввести сюда некоторые вещи Тревельяна, я бы и сам пошел пешком. Изнеженность — вот проклятие нашего времени. — Я согласен с вами, — сказал Ронни. — Но я не уверен в своих силах и рад, что мы с вами так хорошо договорились. Элмер сказал, что вы отправляетесь в одиннадцать, ведь верно? — Да. Хорошо, буду. Ронни не был достаточно точен. Его обещание быть в назначенный час требовало поправки на десять минут, и он застал майора вне себя. Тот вовсе не склонен был так просто удовлетвориться пустыми извинениями. — И вечно поднимают шум эти старые хрычи, — подумал про себя Ронни. — Они и понятия не имеют... Какое для всех проклятие их пунктуальность, их стремление делать все минута в минуту, их дурацкие упражнения для сохранения бодрости и здоровья? В голове у него приятно затеплилась озорная мысль о бракосочетании майора и его тети. Кто из них, интересно, окажется в выигрыше? Несомненно, тетя. Забавно представить себе, как она, хлопая в ладоши и пронзительно крича, — призывает майора. Оставляя эти мысли, он с живостью приступил к разговору. — стал веселым местечком, а? — Мисс Трефусес, этот Эндерби, да еще парень из Австралии. Между прочим, когда он явился? — Идет себе утром, как ни в чем не бывало. — И никто не знает, откуда он взялся. Тетушка взволнована этим до посинения. «Он гостит в семействе Уиллет», — ехидно заметил майор. «Да, но откуда он взялся? Даже у этих богачек нет собственного аэродрома. И потом, знаете, мне кажется, что в этом парне, Пирсоне, есть какая-то чертовская таинственность». В глазах у него, я бы сказал, неприятный блеск, злобный огонек у него в глазах. У меня такое впечатление, что это тот самый малый, что прикончил беднягу Тревельяна. Майор хранил молчание. — Я смотрю на это дело так, — продолжал Ронни. — Парни, которые удирают в колонии, обычно неважные парни. Родственники не любят их и по этой причине спроваживают. Вот вам и порядок. Потом такой парень возвращается, без денег, конечно. В канун Рождества он отправляется к богатому дяде. Состоятельный родственник не желает потворствовать нищему племяннику, и племянничек наносит своему дяде этот удар. Вот какая у меня теория. — Вам надо сказать об этом полиции, — буркнул майор Барнаби. — Я думал, что это удобнее сделать вам. Вы ведь с наркотом вроде как приятели. Кстати, он, кажется, опять рыскает по Ситтофорду. — Откуда мне знать? Не заходил к вам сегодня? Краткость ответов майора... Видимо, возымело наконец действие. Ронни замолчал. В Экземптоне машина остановилась у трех корон. Ронни вышел и, договорившись с майором встретиться здесь же в половине пятого, чтобы ехать обратно, зашагал в направлении магазинов, которые предлагал его вниманию город. Майор сначала пошел повидаться с мистером Кирквудом. После недолгого разговора с ним он взял ключи и отправился в Орешники. Эвансу было сказано ждать его там в двенадцать часов, и преданный слуга с мрачным выражением на лице уже ждал у порога. Майор Барнаби вставил ключ в замочную скважину и вошел в дом. Эванс последовал за ним. Майор Барнаби не был в доме с того самого трагического вечера, и, несмотря на железную решимость не проявлять слабости, он слегка вздрогнул, проходя через гостиную. Эванс и майор действовали молча и в полном согласии. Когда один из них делал краткое замечание, оно соответственно оценивалось и понималось другим. «Неприятное это дело, но надо», — сказал майор Барнаби. Эванс, складывая в аккуратные кипы носки и пересчитывая пижамы, ответил. «Вероятно, это даже и противоестественно, но, как вы говорите, необходимо». Эванс был ловок и расторопен. Вскоре все было рассортировано, уложено стопками, переписано. В час дня они отправились в три короны перекусить. Когда они вернулись в дом и Эванс закрыл за собой дверь, майор вдруг схватил его за руку. — Тихо, — сказал он. — Слышите шаги наверху? — Это в спальне Джо. — Боже мой, так и есть, сэр. Суеверный ужас на минуту охватил обоих. Потом, преодолев его, сердито расправив плечи, Майор подошел к лестнице и громоподобным голосом крикнул «Эй, кто там?». К его сильному удивлению, досаде, признаемся и к некоторому облегчению, наверху появился Ронни Гарфельд. Выглядел он смущенный и глуповат. «Привет», — сказал он, — «я ищу вас». «Что вы хотите мне сообщить?» что не приду в половине пятого. Мне надо ехать в Эксетер, так что не ждите. — Как вы попали в дом? — Дверь была открыта, — воскликнул Ронни. — Но я и подумал, что вы здесь. Майор резко повернулся к Эвансу. — Вы что, не закрывали дверь, когда мы уходили? — Нет, сэр, у меня нет ключа. — Вот глупость, — пробормотал майор. «Ну и что такого?» — заговорил Ронни. «Я не нашел никого внизу и поднялся наверх». «Да ерунда!» — огрызнулся майор. «Вы просто меня здорово удивили, вот и все». «Ладно», — беззаботно сказал Ронни. «Мне надо двигать. Пока». Майор что-то проворчал. Ронни спустился по лестнице. «Послушайте, а вы не скажете, где это произошло?» По-мальчишески спросил он. Майор ткнул пальцем в направлении гостиной. — Можно заглянуть туда, если вам охота, — прорычал майор. Ронни открыл дверь гостиной. Несколько минут он пробыл там, потом появился. Майор поднялся по лестнице наверх, а Эванс остался в прихожей. Всей своей статью он походил на сторожевого пса. Его маленькие глубоко сидящие глаза так и следили за Ронни с какой-то злобой. «Послушайте», — сказал Ронни, — «я думал, пятна крови никогда не выведешь. Думал, сколько ни отмывай их, они все равно остаются». «Ах да, ведь его стукнули этой штукой». Он схватил длинный валик, прислоненный к одной из дверей, задумчиво взвесил его на руке, покачал. «Ничего, игрушечка, а?» И несколько раз махнул им по воздуху. Эван смолчал. «Ладно», — сказал Ронни, понимая, что молчание не было признаком одобрения. «Лучше я пойду. Боюсь, я был несколько нетактичен. Эм...» Он кивнул в направлении верхнего этажа. «Да я и забыл, что они были такие приятели. Неразлучные друзья ведь, верно? Ну, теперь я уж точно пошел. Простите, если что не так сказал».